ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ХЛЮПИК По традиции оружие я оставил сверху. И теперь, топая вниз по лестнице, чувствовал себя голым. Утешало только то, что другие посетители в таком же положении. Гул было слышно еще на верхнем пролете. В старин генах всегда гудит наслоение десятков что-то бормочущих голосов. Это такая же неотъемлемая часть местного колорита, как закрученная лестница и вечно недовольный охранник на входе. Здесь может быть шумно, а может быть тихо, но голдеж в этих стенах в любое время суток. Что, в общем-то, не мудрено. Бар в зоне — вещь не сказать, что заурядная». Сторинген, конечно, не единственное заведение в своем роде, но если кому-то показалось, что кабаки здесь натыканы, как в Москве на Тверской, спешу расстроить. Ничего подобного. Хотя сравнение так себе. Москалей вроде меня тут не так много, а отдельные товарищи могут и врыло дать за подобные параллели. Вообще получить тут по соплям плевое дело». Открываешь рот, говоришь «добрый день», и этого уже бывает достаточно. А дальше, как в том анекдоте, так слово за слово получил ежик по морде. Я предпочитаю молчать. Впрочем, бармену сказать «добрый день» — это святое. Я свернул в сторону от лестницы, метнулся мимо злобного охранника. У этого хмыря явно комплексы. Эдакий маленький человечек, получивший некое подобие власти и упивающийся этим подарком судьбы. Не припомню случая, чтобы он не поторопил проходящего мимо или не рявкнул на замешкавшегося в дверях посетителя. Удовольствие он от этого получает, что ли? Нет, такие в зоне долго не живут. Разве что охраняют заведение типа «Старинген», которое и в охране-то не нуждается. Не особо прислушиваясь к тому, что пробурчал недовольный сидячий у входа комплекс, я прошмыгнул в зал и поспешил к стойке. Говорить мне тут не с кем, да и незачем. Я уже несколько лет стараюсь поддерживать минимум отношений с людьми, и жить от этого стало значительно легче. Конечно, меня тут знают. Нельзя жить рядом с людьми и быть совсем уж незаметным». Но для большинства я представляю не больше интерес, чем, скажем, табурет. Почти для всех. Разумеется, есть исключения. Бармен, например. «Добрый день», — позвал я, негромко. Бармен повернулся. «День», — бессветно отозвался он, потом сощурился. На лице мелькнуло узнавание, и голос приобрел более-менее живой оттенок. «Это ты, угрюмый? Проходи, поговорим». Я молча нырнул за стойку. Бармен жестом позвал за собой, хотя я бывал здесь не раз и прекрасно знал, куда идти. К задней неприметной из общего зала двери. Дверь распахнулась прежде, чем мы до нее дошли. В проеме появился молодой парень с напряженным от натуги лицом. И было отчего напрячься. На вытянутых руках парнишка тащил три поставленных друг на дружку ящика с водкой. Барман отступил, пропуская паренька. «Тут поставь, сынок!» — велел он парню. Тот кивнул. «И не таскай столько, надорвешься!» Парень снова коротко кивнул в ответ. «И постой за стойкой, малость!» Голос бармена вдруг стал благодушным. «Мне с угрюмом перетереть надо!» Сынок послушно опустил на пол ящики, отодвинув их ближе к стене с прохода и шагнул к стойке. Барман расплылся в гордой улыбке и даже придержал мне дверь. Короткий темный коридорчик привел к еще одной двери, помассивнее и посерьезнее. Около нее бармен остановился и принялся ковырять замок, встав так, чтобы мне не было видно, чего он там делает и нажимает. Обычная процедура. Я уперся спиной в стену, откинул голову. Замки, скрывающие святая святых моего скупщика, мне были неинтересны. Вламываться сюда среди ночи и грабить бармена я бы не стал ни при каких обстоятельствах. Меня больше занимал его парнишка. Посмотреть на ту гордость, какой бармен сопровождает каждое его движение, так можно подумать, что они и в самом деле близкие родственники. «С другой стороны, сынком паренька каждая собака из завсегдатаев называет. Не всем же он сын. А вот сын ли он барману интересно. Но он не расскажет, а я не спрошу. Не в моих привычках». Барман отпер дверь и посторонился, пропуская меня вперед. Я прошел в махонькую комнатку с кучей шкафов, стеллажей, двумя сейфами, письменным столом и парой замурзанных стульев. Подойдя к столу, снова замер в ожидании бармена. Тот вошел следом, закрыл дверь поплотнее и снова защелкал замками. Паранойя — страшная штука. Хотя, как говорил один мой весельчак-знакомый, если у вас паранойя, это не значит, что за вами никто не следит. Шутник. Скабрезность старая, как мир, но с подтекстом. В зоне вообще любая хохма приобретает подтекст. Странное свойство этой местности. Хотя в морге тоже шутят странно, и в милиции. Просто страшноватенькая действительность начинает диктовать свои законы, заставляет смеяться над тем, над чем нормальному человеку никогда и в голову не придет. «А иначе нельзя, свихнешься, или станешь угрюмым», — мысленно усмехнулся я. Бармен, наконец, справился с дверью, подошел к столу и встал напротив меня, уперев руки в столешницу. «Сядь!» Мой скупщик опять стал недовольным. Я был выше его, а он не любил, когда на него смотрят сверху. «Не люблю, когда ты надо мной типа возвышаешься». Я послушно опустился на ветхий стул, если его можно было так назвать. От начальной конструкции остался только остов с обшарпанными ногами. Спинка давно и безвозвратно потерялась, а сиденье заменял криво отрезанный кусок ДСП. Скрипнула. «Ну, хвастайся». Не дожидаясь повторного приглашения, я отстегнул контейнер и положил на стол. Бармен выдвинул ящик стола, достал из него перчатки из толстой кожи и принялся натягивать. Он не торопился, смаковал каждое движение. Я подавил зевок. «Скупщику все игрульки предвкушает он. А мне бы сдать хабар хлопнуть три по сто и на боковую». Щелкнули запоры, прижимающие крышку контейнера. Бармен углубился в изучение моей добычи, сразу став похожим на здоровую жирную мышь, попавшую из студенческой общаги на свадебный стол и охреневшую от разнообразия. Глазки скупщика блестели, как у оголодавшего, решившего сожрать все, до чего дотянется, а что не осилит, хоть понадкусывать. Я его понимал. В этот раз поход затянулся, и в контейнере на 12 Ячеек свободных не осталось, а в двух были довольно серьезные штучки. Крышка щелкнула, возвращаясь на место. «Беру все по стандарту, все, кроме капель». Стандарт для меня был не шибко грабительским, так что вполне удовлетворял запросам. А вот исключение для капель мне не понравилось. «С чего бы?» Я вперил мрачный взгляд в бармена. Тот зябко повел плечами, поспешил спрятать глазки. Не возьму. Мне тех капель и без твоих накапало. Впору лавку открывать. У меня в таком количестве их не возьмет никто. Скупщик выглядел жалостливо. Но меня-то этим не проведешь. Не первый год зону топчу. И с упырем этим не первый день знаком. Он все продаст причем по выгодной для него цене. Если сейчас капель много, так ни в жизнь не потащит на продажу все. Продаст столько, сколько запросят, а остальное придержит, пока надобность не появится, и снова продаст с максимальной выгодой. Жалостливые глазки снова скосились на меня, но я взгляда не отвел. — Не дави на психику, — взвился бармен. — Тоже мне вий доморощенный. «Контролёров своим взглядом пугай. Или бюреров. Всё по стандарту, кроме капель. Капли так возьму. Взамен выпивка и закуска за счёт заведения. И за комнату можешь не платить до другого раза. Что ж, и на том спасибо». «Ладно, я не жадный», — кивнул я бармену. «Отдохну всего недельку. За твой счёт». Полезший в сейф скупщик что-то громко уронил, чертыхнулся и полез поднимать. «Нежадный!» — проворчал он, вылезая из-под стола. «Сволочь ты!» «Все сволочи! Это ж зона, а не институт!» благородных девиц. Он протянул мне пачку бумажек, которые кто-то когда-то обозвал универсальным средством обмена. Пачка была перетянута плотной резинкой траурного цвета. «На, держи!» Я провел пальцем по ребру пачки. «Можешь не пересчитывать, я не обманываю» изобразил обиду скупщик и поспешно добавил «своих».